Глава двадцать Наводнение. Форт Независимый находится в 150 милях от берегов Атлантического океана. Гленнерван полагал, что если с ними ничего не произойдет в пути, а вряд ли это могло случиться, то они будут на Дункане через четыре дня. Но вернуться на борт корабля без капитана Гранта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 уже в восемь часов утра следующего дня спускался по поросшим травой склоном Сьерра-Тандиль. Гленарван молча скакал рядом с Робертом. Его смелый, решительный характер не позволял ему примириться с неудачей. Сердце его учащенно билось, голова пылала. Паганель, раздосадованной безрезультатностью поисков,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 Но странная лесная поросль. «Ну что?» — спросил Роберт. «Вот оригинально!» — промолвил Паганель и обратился за разъяснениями к Талькаву. «Рога вылезают из земли, но быки остаются в земле», — заявил Талькав. «Как?» — воскликнул Поганель, «В этой не увязло целое стадо, «Да», — подтвердил патогонец. — «действительно, тут нашло смерть огромное стадо, ибо почва под тяжестью быков осела, и сотни животных погибли, задохнувшись в громадной трясине. Такие катастрофы случаются порой в аргентинских равнинах, и об этом знал Талькав. Это предостережение следовало принять во внимание».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 «Что советует делать, тольков? – спросил Гленарван. «Что должны мы делать?» — спросил Паганель-патагонца. «Ехать как можно быстрей!» — ответил индеец. Совет этот легче было подать, чем выполнить. Лошади очень устали, ступая по зыбкой почве, уходившей из-под ног, а местность шла все более и более под уклон,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 на необозримые просторы равнин, протяжно ржала, раздувая ноздри, втягивала свежий воздух, порывисто вставала на дыбы. Талькав, которого скачки лошади не вышибали из седла, все же с трудом справлялся с нею. Он сильно натянул удила, выступившая изо рта пена коня окрасилась кровью, но горячее животное не унималось».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 превращавшие равнину в океан. Высокие травы исчезали, словно скошенные. Мимозовые растения, вырванные потоком, неслись по течению, образуя плавающие островки. Вся масса воды, разворачиваясь, хлынула сплошным потоком, сметая все на своем пути. Очевидно, перемычки —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 «Анда! Анда!» — кричал Талькав. «Скорей!» И всадники пытались ускорить бег коней. Бока несчастных животных, истерзанные шпорами, были обильно залиты кровью и окрашивали воду непрерывными алыми струйками. Лошади спотыкались о неровности почвы, они запутывались в подводных травах, они падали.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 Превышающим человеческие силы. Не от их воли зависело теперь спасение. Прошло пять минут, и лошади поплыли. Теперь их несло вперед бурным и стремительным течением, равным самому быстрому галопу. Быстрота превосходила двадцать миль в час. Спасение казалось невозможным, как вдруг раздался голос майора. «Дерево!» «Дерево!» — воскликнул Гленнер Ван, «Там! Там!» — отозвался Талькав, указывая пальцем на гигантское ореховое дерево, одиноко поднимавшееся из воды, сожених в восьмистах от них. Подгонять спутников Талькаву не пришлось. Все понимали...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 Мощно рассекая руками воду, хватайся за мое седло, крикнул ему Гленарван. Спасибо, сэр, ответил Том Остин. Руки у меня крепкие, как твоя лошадь, Роберт, спросил Гленарван, обернувшись к юному Гранту. Она плывет, сэр, плывет как рыба. Внимание, громко крикнул майор.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 До дерева оставалось теперь сажений двадцать. Несколько минут спустя весь отряд, к счастью, доплыл до него. Не будь дерево, гибель была бы неизбежной. Вода заливала дерево до самых нижних ветвей, и потому взобраться на него было очень легко, талькав, бросив лошадь, подсадил Роберта